84. -е. Трое гостей замерли, глядя на Хироку, и довольно долго никто не мог вымолвить ни слова. Наконец Тревайс спросил, — Ты хочешь сказать, что ваши люди убьют нас? — Ты сам уже на пути к смерти, благородный Тревайс, — сказала Хироку. Слезы катились по ее щекам, и твои спутники тоже. Давным-давно кто-то из ученых мужей вывел вирус,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 и она скрылась в соседней комнате, чтобы собрать Фаллум в дорогу. «Как ты думаешь, альфиане не могли повредить наш корабль, ну, чтобы удержать нас на планете?» — спросил Пилорат. «У них нет техники, способной сделать это», — хмуро проговорил Тревайс. Когда появилась Близз, держа за руку Фаллум, он выключил свет. Они тихо сидели во тьме, и им казалось, что прошло почти полночи, а может быть, лишь полчаса.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 Рука его почти автоматически легла на рукоятку нейрохлыста. Он был уверен, что пользоваться им не придется, но Блис возглавила процессию, взяв пилорота за руку, а пилорот сжал руку тревайза Другой рукой Блис держала руку фалом, та свободной рукой сжимала флейту. Осторожно ступая в почти полной темноте, Блис тянула всех за собой туда, где она ощущала, пусть и очень слабо, свою гиенскую одежду оставшуюся на борту далекой звезды.